Караульные пошли следом за своим начальником и его пленником через кустарник, мимо спящих воинов, к куче снаряжения, которое тоже охранялось. Один из часовых зажег от своего костра ветку, чтобы посвятить Аверард. Мускулы у патрульного напряглись. Он спиной почувствовал, что монголы, натянув луки, взяли его на прицел. Стараясь не делать резких движений, он присел на корточки и стал рыться в вещах. Найдя обе фляги с шотландским виски, он вернулся на прежнее место. Тахтай сел возле костра и стал наблюдать за Эверардом. Тот плеснул в колпачок фляги немного виски и одним махом о п р о к и н у л его в рот. «Странно пахнет», — сказал монгол. Патрульный протянул ему флягу. «Попробуй». Он поддался чувству одиночества, да и Тахтай был не таким уж плохим парнем, конечно, по меркам его эпохи. А когда рядом умирает напарник, можно выпить хоть с самим сатаной, лишь бы забыться. Монгол подозрительно потянул воздух носом, снова взглянул на Эверарда, помедлил, а потом, явно рисуясь, поднес флягу к губам и запрокинул голову. в у у Эверард едва успел поймать флягу, не дав вылиться ее содержимому. Тахтай хватал ртом воздух и плевался. Один караульный натянул лук, а другой, подскочив к Эверарду, вцепился ему в плечо. Блеснула занесенная сабля. «Это не яд!» — воскликнул патрульный. «Просто для него питье слишком крепкое. Смотрите, я сейчас выпью еще!» Тахтай взмахом руки отослал караульных и уставился на Эверарда слезящимися глазами. «Из чего вы это делаете?» — кое-как в ы д а в и л из себя он. «Из драконии крови?» Из ячменя?» ь Эверард не собирался излагать ему принципы перегонки спирта. Он налил себе еще немного виски. «Ладно, пей свое кобылье молоко». Тахтай причмокнул. «И впрямь согревает. А?» «Как перец!» Он протянул грязную руку. «Дай еще!» Эверард заколебался. «Ну же!» — прорычал Тахтай. Патрульный покачал головой... Я же говорил, для монголов это питье слишком крепкое. Что? Смотри у меня, бледнорожие турецкое отродье. Ладно, ты сам этого хотел. Я честно предупредил. Твои люди свидетели, завтра тебе будет плохо. т а к т а й жадно отхлебнул из фляги, рыгнул и вернул ее обратно. Ерунда. Это я просто с непривычки. Пей. э в е р а р не торопился, и т а к т а й стал терять терпение. — Поскорее там. — Нет, давай сюда другую фляжку. — Ну ладно, ты здесь начальник, но я прошу, не тягайся со мной, ты не выдержишь. — Это я-то не выдержу. Да я в к а р а к о р у м е перепил двадцатерых, и не каких-нибудь там китаёс, а истинных монголов. т а к т а й влил в себя еще пару унций. э в е р о т осторожно потягивал виски, слегка жгло в горле, но голова оставалась ясной. Слишком велико было нервное напряжение. Внезапно его осенило. «Холодная сегодня ночь», — сказал он, протягивая флягу ближнему караульному. «Выпейте по глотку, ребят. Согрейтесь». Слегка опьяневший Тахтай поднял голову. «Это ведь хорошее питье», — возразил он. «Слишком хорошие для...» Опомнившись, он проглотил конец фразы. Какой бы деспотичной и жестокой ни была Монгольская империя, ее командиры всегда делились добычей со своими подчиненными. Обиженно покосившись на Найона, караульный схватил флягу и поднес ее к губам. «Эй, п о о с т о р о ж н е е предупредил Эверард. «Оно крепкое!» «Кому крепкое?» «Мне?» Тахтай сделал еще несколько глотков и погрозил пальцем. м т р е з в как бонза! Плохо быть монголом! Сколько н и пей, все равно не опьянеешь!» «Ты это жалуешься или хвастаешь?» спросил Эверард. Отдышавшись, первый караульный передал виски своему товарищу и, вернувшись на место, вытянулся по стойке смирно. Тахтай тем временем снова приложился к фляге. е а а Выдохнул он, вытаращив глаза. «Хорошо. Ну, ладно, пора спать. Эй, вы, там, отдайте ему питье!» Кое-как справившись с волнением, Эверард насмешливо бросил. «Спасибо, я, пожалуй, выпью еще, а тебе больше нельзя. Хорошо, что ты это понял». «Чего?» — уставился на него Тахтай. «Да я... для монгола все это... т ф у и он шумно забулькал. Другой флягой снова завладел первый караульный. Воспользовавшись моментом, он еще раз торопливо отхлебнул из нее. Эверард перевел дух. Его идея могла сработать. Могла. т а к т а й привык к попойкам, и ему и его людям наверняка были нипочем и кумыс, ы вино, и эль, и медовуха, и квас... и то кислое пиво, которое здесь называли рисовым вином, в общем, любые напитки того времени. Они прекрасно знали, когда им нужно остановиться, пожелать остальным доброй ночи и направиться прямиком в постель. А дело в том, что простым сбраживанием невозможно получить напиток крепче 24 градусов. Продукты брожения останавливают процессы. В большинстве же напитков XIII века содержание алкоголя едва ли превышало 5%, и вдобавок все они изобиловали питательными веществами. Шотландское виски – совсем другое дело. Если пить его как пиво и даже как вино, жди неприятности. Сначала незаметно для себя перестаешь что-либо соображать, а вскоре вообще лишаешься сознания. Эверард потянулся к караульному за флягой. «Отдай!» А то все выпьешь. Воин ухмыльнулся, глотнул еще разок и передал флягу товарищу. Эверард поднялся на ноги и стал униженно выпрашивать ее. к о р о л ь н ы пихнул его в живот, и патрульный упал навзничь. Монголы так и повалились друг на друга от х о х о т а Такую удачную шутку стоило отметить. Только Эверард увидел, как отключился Тахтай. Сидевшись с поджатыми ногами, но и н просто откинулся назад. В этот момент костер вспыхнул ярче и осветил его глупую ухмылку. э в е р а т припал к земле. Через несколько минут свалился один из караульных. Он зашатался, опустился на четвереньки и изверг из себя обед. Другой повернулся к нему и заморгал, нашаривая саблю. — Что такое? — выдохнул он. «Что ты дал нам? Яд?» Эверард в с к о ч и л Он перепрыгнул через костер и, прежде чем монгол успел среагировать, бросился к Тахтаю. С громким криком караульный заковылял к нему. Эверард нашарил саблю Тахтая и выхватил ее из ножен. Воин замахнулся на него своим клинком, но Эверард не хотел убивать практически беспомощного человека. Подскочив вплотную к нему, он выбил саблю у него из рук и ударил монгола кулаком в живот. тот упал на колени, его вырвало, и он тут же заснул.